Глава 44. Дарси. Чтобы прийти в себя после недели ужасов в шато, я отправляюсь к морю, в Ниццу. Ирония судьбы в том, что это любимые места Арабель. Я заехала в ее гостиницу поздороваться с Жан Карло. Он был добр, но молчалив, что меня не удивило. Как бы я ни была шокирована всем произошедшим, я была там, а непосредственное участие позволяет глубже проникнуть в суть. Жан Карло узнал обо всем из вторых рук. Кто может сказать, что легче? Жизнь — это не всегда шведский стол. Иногда вам приходится приниматься за блюда, которое ставят перед вами. Я вытягиваю ноги, удивляясь тому, какими загорелыми они стали всего лишь после игр с детьми в бассейне и прогулок у моря. Я подставляю лицо теплому целебному солнцу ривьеры. В первые пару дней я порозовела, и Мила, унаследовавшая мою бледную веснушчатую кожу, тоже... Я восприняла это как знак вернуться в нашу комнату, уложить детей, вздремнуть и воспользоваться ванной. Это еще одна вещь, которой старушка Дарси не занималась. Она не принимала пенные ванны, не приводила себя в порядок, не читала Джонатана Франзена. Джонатан Франзен родился в 1959 году. Признанный мастер современной американской литературы Лауреант многочисленных премий. И уж точно она спонтанно не покупала шикарный, дорогой, изумрудно-зеленый комбинезон в бутике отеля, не сомневаясь, подходит ли он к ее стилю или фигуре, и не раздумывая, куда она вообще сможет его надеть. Но новая Дарси. Честно говоря, я все еще пытаюсь понять, кто такая новая Дарси. Дети едят пиццу, мило склонилась над своей книжкой раскраской. Я с трудом отрываю от них взгляд. Они здесь, мило в нескольких дюймах от меня. Чейз прижался ко мне, чтобы я могла погладить его маленькое пухлое бедро, но все же часть меня хочет, чтобы я могла вернуть их обратно в свою утробу. Они были там в безопасности, и я тоже была в безопасности. После перенесенного испытания я провела с ними пару дней в Сен-Реми и замучила их объятиями и поцелуями. Я изгладалась по их близости и все еще не насытилась. Я точно не знаю, что это такое. Что-то первобытное, полагаю. Когда думаю о том, что могло бы случиться, как близко я подошла. После кошмара в комнате под лестницей, когда появились жандармы со своими сиренами, начались вопросы и восклицания, меня вывернуло наизнанку, а потом еще сильнее, когда офицер Дарманен отвела меня в сторону. Джейт Викс не отходили от меня. Возможно, они думали, что я могу сломаться. Я сама думала, что могу сломаться. Я хотела поехать в больницу, быть рядом с Рафом, которого увезла скорая. Но полиция не позволила. Я была разгневана, опечалена, обуреваема тысячей других чувств и эмоций. Так что я была не в лучшей форме, когда снова встретилась с офицером. Сначала я подумала, что она собирается извиниться за то, что подозревала меня. Или за то, что вовремя не поймала Арабель, но она этого не сделала. Она спросила, может ли она дать мне совет, и хотя я не особенно этого хотела, не в моем характере отказываться от такого рода вещей, я согласилась её послушать. Она заявила, что мне нужно уехать из Шато и никогда не оглядываться назад, потому что она видела, как жертвы пытались переварить трагические события на протяжении всей своей жизни. В конце концов, в их сознании путались преступник и жертва. Офицер объяснила, что если я пойду по этому пути, то начну винить себя. Вспомню о тысяче маленьких оплошностей. Уверюсь, что все могло быть иначе. Оставьте это в прошлом. Шагайте вперед к своему будущему. Моему будущему. В последующие дни мне часто приходилось размышлять над этой неизвестной субстанцией. Каким именно будет мое будущее? После похорон бабушки мы с Оливером сидели в одном из парков в сен ре Наблюдая за играющими детьми, и он спросил меня, смогу ли я когда-нибудь простить его. Я сама была удивлена, услышав, как говорю ему, что уже простила. Я видела, как на его лице появилось некоторое облегчение. Он потянулся к моей ладони, но что-то в нем было не так. Наше прикосновение не вызывало прежних ощущений. «Нет», — сказала я ему, убирая «убирай руку». «Я прощаю тебя, но я больше не могу за нас бороться». Теперь я смотрю на знаменитый бассейн с морской водой, высеченный в скалах, который я могла видеть только на фотографиях знаменитостей в журналах или в Инстаграме «Арабель». За бассейном в спокойном море развиваются паруса. «Хочешь картошки, дорогая?» Сильви передает мне корзинку с картошкой фри, которую только что принес официант. «Да, я благодарно улыбаюсь ей». Моей подруге, по несчастью, в те ужасные минуты в потайной комнате под лестницей. Она устроилась под огромным зонтом, одета в белый льняной топ и брюки на завязках в тон. На ней соломенная шляпа с очень широкими полями и большие черные солнцезащитные очки. Но меня ей не одурачить. Я вижу, как она время от времени сдвигает очки, чтобы вытереть слезы. «Сильви, смотри!» Мила показывает нам страницу, которую раскрашивала, сидя в изножье шезлонга Сильви. На картинке изображено животное, которое я не могу опознать. Большое, мохнатое, с гигантскими мультяшными глазами, машущее руками. Его хвост развивается за спиной. В этих книжках-раскрасках все животные кажутся мне одинаковыми, озорными и добрыми. Посмотри, как я раскрасила хвост Сильви. Конечно же, желтые каракули снаружи хвоста минимальны. «Хорошая работа, ангел», — говорю я. «Великолепно», — радостно восклицает Сильви, гладя милу по волосам. «Что я теперь буду делать?» — затем произносит она вслух, больше для себя, чем для нас. «Что я теперь буду делать?» «У тебя есть мы?» Я протягиваю руку, чтобы сжать её ладонь. «Ты будешь с нами?» Сильви перекладывает ногу на ногу. Её рука безвольно лежит в моей... «Ты ведь вернешься в Америку, верно?» «Да», — признаю я. «Но здесь у тебя есть Жан Карло. Он же сказал, что ужасные поступки Арабель не меняют его любви и уважения к тебе. Он будет рядом, и его семья, и твои друзья. У тебя будет жилье в Сен-Реми. Я помогу тебе. Мы сделаем этот дом счастливым, и ты приедешь навестить нас в Нью-Йорке, если сможешь. У тебя всегда есть я, Джейд и Викс. Они постоянно пишут мне сообщения, спрашивают о тебе». И в любом случае, мы все будем навещать тебя. Девочки и я. И дети тоже. Ты всегда была для меня второй бабушкой, Сильви. А теперь единственная, кто остался у меня и моих детей. Конечно. Она улыбается, хотя я вижу, что это дается ей с трудом. А как же, Оливер, дорогая? Ты не передумала? Арабель. Она издает сдавленный, хрипящий звук. Моя Арабель была манипулятором. Она была больна. Оливер. «Оливер взрослый мужчина», — возражаю я. «Он сделал свой выбор, и теперь мы оба должны жить с этим. На самом деле не Арабель разрушила нашу семью. Что-то в наших отношениях всегда напоминало попытку плыть против течения. Если копнуть глубже, то во всех отношениях не недосуг задуматься о чем либо когда ты дико возбужден, влюблен, весел и пытаешься двигаться вперёд к желаемым рубежам. У нас с Оливером почти получилось». Мы должны были остановиться на этом почти. У нас было так много ингредиентов, но нам не хватало клея. Я могла бы бороться вечно, склеивая нас одной лишь волей. Но это отняло бы мои силы до последней унции, и у меня ничего не осталось бы для себя. Нам, женщинам, особенно за тридцать, тяжело, когда мы стоим перед возможностью материнства, а часы медленно отсчитывают время. Легче ухватиться за почти изо всех сил. Но моя борьба закончена. Я благодарна за своих детей. Из-за них эта борьба кажется достойной, чистой. Но что бы ни ждало впереди, это должно быть легко. И это не будет похоже на «почти». Я не знаю, как это бывает, когда легко, но я знаю все о трудном «почти». Так что, надеюсь, я узнаю его противоположность. «Я горжусь тобой, Дарси». Наконец, Сильви сжимает мою руку в ответ. «Серафина тоже очень гордилась тобой. Но скажи мне, моя дорогая, что ты собираешься делать с Шато?» Дрожь сотрясает мое тело. Я отнимаю свои ладони и изучаю свои ногти. Я изгрызла их в комнате под лестницей, скорчившись на полу, когда Арабель нависала надо мной. Я пытаюсь не возвращаться в тот миг к панике, страху, пистолету, но я не могу остановить вспышки, которые неизбежно возникают в сознании. «Продам». Прости, Сильви. Я знаю, это был и твой дом. и Если хочешь оставить себе, я с радостью отдам его. Конечно же, я этого не хочу. Сильви смеется грустным гортанным смехом. Что мне делать с таким огромным обременительным местом? У тебя с ним связано так много воспоминаний. Воспоминания живут здесь. Сильви постукивает себя по голове. Ее глаза затуманиваются. А теперь скажи мне, ты ведь не собираешься отдать все свои деньги, как планирует поступить Виктория? «Нет». Я смеюсь. Я знаю, что деньги не купят мне счастье, но они помогут мне справиться с ролью матери-одиночки, отправить своих детей в частную школу. И ещё позволят мне расширить сферу деятельности до Fertility Warrior и помочь женщинам на их пути к материнству. Внезапно я чувствую, как внутри меня разгорается огонь. Должна признать, это здорово. Наконец-то получить финансовую поддержку, чтобы по-настоящему развить свой бизнес. Я знаю, что мне все равно будет сложно. Деньги здесь не спасут. Но, по крайней мере, я не буду в них нуждаться. И, конечно, я займусь благотворительностью. Я ставлю корзинку с картошкой фри обратно на стол и снова откидываюсь в своем плюшевом кресле. И тут мой телефон выдаёт сообщение. Оно от Рафа. «Как у тебя там дела?» Отвечаю. «Хорошо, спасибо. Жарко, песок, много мороженого и посиделок с детьми. Как твое лечение?» И тут же вижу, что он снова печатает. Тот кошмар снова обрушивается на меня, и я снова обмираю, как порой случается посреди ночи. Я не видела пулю, только Рафа, упавшего на пол. Я рухнула на него сверху. Вокруг было так много крови, хаос, смерть. Врач заметил, что если бы пуля прошла в миллиметре, она задела бы артерию, и он бы не выкарабкался. А Раф, лежащий на больничной койке, лишь изобразил комбинацию улыбки и гримасы, и заявил, что пуля попала именно туда, куда должна была попасть по его расчету. Практически вернулся к жизни. Даже пытался сесть. Затем появляется селфи Рафа в постели, обложенного подушками. В уголках его глаз заметны морщинки. Я немного увеличиваю изображение его тёплой улыбки и пишу. «Скорее возвращайся к отжиманиям. Если тебе что-нибудь понадобится, я вернусь в шато через пару дней». «Рафаэль?» спрашивает Сильви, заглядывая мне через плечо. «Садовник?» Я убираю телефон обратно в сумку. «Да. Хочет убедиться, что со мной все в порядке». Сильви кивает. Мило отрывает от своей книжки-раскраски очень повзрослевший взгляд. Внезапно она стала серьезным человеком, только все еще маленьким. Если бы Оливер был здесь, я бы рассказала ему об этом наблюдении. Волна грусти накатывает на меня. Он единственный, кто понял бы, что я имею в виду, как мы теряем малышку, которой она была, и обретаем того, в кого она превращается. «Мама, что насчет мороженого?» Она имеет в виду кафе в паре кварталов отсюда, наш новый дом вдали от дома. «Обычно я бы не стала так сильно баловать детей сладким, но на этом отдыхе каждый день было мороженое. Думаю, это очень хорошая идея. Сильвия, как считаешь? Мы зайдем в номер и примем душ, а потом сходим поесть мороженого». «Мороженое!» Восклицает Сильви, изображая радость. «Да». Мы начинаем собирать полотенца, солнцезащитный крем и разные предметы, принадлежащие детям, в частности, новую деревянную лягушку Чейза. Надо передать одну из сумок Оливеру. Думаю я, оглядываясь через плечо, прежде чем вспоминаю и замираю. Я готова принять неожиданную судьбу, выпавшую мне. Ни мужа, ни бабушки, но зато есть мои дети. Здоровые и красивые, и чудесные Сильви, и даже этот шикарный отель, который я ни за что не смогла бы себе позволить раньше. Моя нынешняя жизнь — это новая колода карт, и я ощущаю страх и грусть вместе с тем чувством, которому не могу дать точного определения, хотя оно и бодрое, как первые весенние бутоны. Я перекидываю одну сумку через плечо, другую вешаю на предплечье, а затем беру чай за на руки. Когда мы огибаем бассейн, Я снова достаю свой телефон». Раф ответил. «Ничего не нужно. С нетерпением жду встречи с тобой». Я смотрю на экран мгновения, затем набираю. «Я тоже с нетерпением жду встречи с тобой». «Мама, ты купишь сегодня лимонное с имбирём?» спрашивает Мила, несколько раз подпрыгивая на одной ноге, затем, споткнувшись, легко перескакивает с ноги на ногу. «Выбор вкусов в этой поездке для нас очень важен». Иногда мы задерживаемся на полчаса, дегустируя и обсуждая. Я целую её в макушку и, зарывшись носом в ее волосы, глубоко вдыхаю свою новую жизнь. Может быть, ангел. Или солёную карамель. Думаю, я попробую парочку и посмотрю.